Глава 54. Алёна Ланская достала из холодильника четыре маленьких бутылочки игристого, охладились. Её взгляд тоже стал холодным и расчётливым. Теперь, если проткнуть крышку бутылочки шприцем, газ выйдет постепенно, без видимых последствий. На кухонном столе всё было подготовлено. Она вскрыла пузырёк с раствором клофелина и набрала жидкость в шприц. На минуту задумалась, вспоминая правила, о которых ей рассказывала опытная клофелинщица. Цель – быстро свалить мужика с ног, но так, чтобы он не окочурился. Доза зависит от его веса и концентрации раствора. Точных пропорций Ланская не помнила, но и так понятно. Щукину побольше, Рыкову поменьше. Обоим любовникам она назначила встречу на пять часов. Каждый должен был прийти с деньгами. Она специально подталкивала их к конфликту. Пусть сначала разберутся между собой, а она будет иметь дело с победителем. Интересно, кто придёт к ней на встречу сильный или умный. Ей всё равно, она должна подготовиться к любому исходу. Алёна проколола завинчивающуюся крышку и впрыснула в бутылочку хлофелин, апустив поршень на три деления. Угощение для Щукина готово. Во вторую бутылочку она впрыснула чуть меньше. Это для Рыкова. Он хоть и кичится своей силой, но против химии не попрёшь. Неповреждённая бутылочка достанется ей. Она с удовольствием выпьет из любимых. Она с удовольствием выпьет с любым из них на бородершафт. Алёна замаскировала проколы защитной фольгой, поставила три бутылочки в сумку по порядку: для Щукина, Рыкова и для себя. Сегодня она позвонила каждому из поклонников, не скупилась на ласковые слова, игривые обещания, волнующие вздохи и получила заверение в скорой встрече. Маня ещё наживка всегда должна быть перед носом улюблённого самца. Оставшуюся бутылочку игристого она вскрыла и перелила в бокал. Можно выпить для куража и за удачу. Алёна поднесла бокал к губам, как зазвонил её телефон. Увидев номер, она вздрогнула. Бокал выпал из её руки и разбился о каменную столешницу. В порыве раздражения Алёна смахнула осколки на пол и поранила палец. Слизывая каплю крови, она взяла трубку. Сегодня последний день. Коротко напомнил ей знакомый голос. В 6 я всё получу и отдам половину. Не вздумай обмануть. Собеседник отключился. Ланская хлопнула ногой по осколкам тонкого бокала, превратив их в стеклянные крошки. Она не собирается обманывать жестокого автора, не хочет стать третьей в череде задушенных актрис. Весь её план направлен на то, чтобы выполнить своё обещание. Она усыпит любовника, вернёт половину денег автору, а потом объяснится с парнем. Она найдёт аргументы, чтобы убедить влюблённого поклонника, что 3 миллиона долларов тоже отличные деньги. Ведь к 3 миллионам прилагается она. Вот только за удачу выпить не удалось, подумала актриса. Но бокалы бьются на счастье, ведь так